Глава 31. Хуже всего было то, что он говорил это всерьез. Я пытался уйти в тень, но ничего не вышло. После полудня все руководство базы и ведущие специалисты собрались на совещание. Меня тоже известили, но я не пошел. Спустя какое-то время в дверях появилась миниатюрная девушка-сержант и вежливо сообщила, что командир ждет. Не могу ли я, мол, поторопиться? Делать нечего, явился но старался не влезать ни в какие дискуссии. Однако отец обладает способностью вести заседание по своему плану, даже если ему не предложили председательствовать. Делает он это, пристально глядя на того, чье мнение хотел бы услышать. Очень тонкое умение, поскольку собравшиеся и не подозревают, что их ведут. «Но я-то его знал». А когда на тебя смотрят все, гораздо легче высказать свое мнение, чем промолчать. Тем более, что у меня было свое мнение. В основном собравшиеся стонали и жаловались по поводу того, что нет никакой возможности использовать девятидневную лихорадку. Да, конечно, она убивает титанцев, она даже и венерианцев убивает, хотя их можно надвое разрубить, и ничего им не делается. Но это верная смерть и для людей, почти для всех. Моя жена выжила, но для подавляющего большинства исход может быть только один — Семь, максимум десять дней после инфицирования и конец. «Вы что-то хотите сказать, мистер Нивенс?» — обратился ко мне командующий базой генерал. «Сам я не вызывался, но отец смотрел только на меня и ждал». «Мне кажется, — начал я, — здесь слишком много говорилось о нашем отчаянном положении и слишком много прозвучало оценок, основанных только на предположениях, возможно, на неверных предположениях. Например... Готового примера у меня не было, я, что называется, стрелял с бедра. М -м -м, вот, скажем, все говорят о девятидневной лихорадке так, будто эти девять дней – абсолютно неизменная характеристика болезни, что не соответствует истине. Генерал нетерпеливо пожал плечами. Но это просто удобное наименование. По статистике, болезнь протекает в среднем девять дней. Да, но откуда вы знаете, что она длится девять дней для паразита? По ответному ропоту я понял, что опять попал в точку. Мне предложили объяснить, почему я считаю, что лихорадка протекает у паразитов быстрее, и какое это имеет значение. Что касается первой части вопроса, начал я, то в одном только известном нам случае паразит действительно умер раньше, чем истекли 9 дней. Намного раньше. Те из вас, кто видел записи воспоминаний моей жены, а на мой взгляд их видела уже слишком много специалистов, Знают, что паразит оставил ее, предположительно отвалился и сдох задолго до кризиса, обычно случающегося на восьмой день. Если эксперименты это подтвердят, тогда проблема предстаёт в совершенно ином свете. Человек, зараженный девятидневной лихорадкой, может избавиться от паразита, допустим, на четвертый день. У вас остается пять дней, чтобы отловить его и вылечить. «Генерал присвистнул. Это довольно рискованный метод, мистер Нивенс. Как вы, например, предлагаете лечить их? Или отлавливать?» «Допустим, мы распространили в красной зоне эпидемию. Но после этого потребуются невероятно быстрые действия, кстати, встречающие активное сопротивление, чтобы разыскать и вылечить 50 миллионов человек, прежде чем они умрут я тут же отшвырнул горячую картофелину назад. Наверное, ни один эксперт сделал себе имя подобным маневром. Вторая часть вопроса – это задача для специалистов по тактике и материально-техническому обеспечению. Ваша задача. А что касается первой, то вот ваш эксперт. Я указал на доктора Хазелхерста. Тот пыхтел, сопел. В общем, я понимал, каково ему быть в центре внимания. Недостаток опыта – Необходимость дальнейших исследований, дополнительные эксперименты. Хазелхерст вспомнил, что в свое время велись разработки антитоксина, однако вакцина оказалась настолько результативной, что он даже не был уверен, доведена ли работа до конца. В заключении Хазелхерст заявил, что изучение венерианских болезней находится пока в зачаточном состоянии. Генерал перебил его вопросом. «Насчет этого антитоксина, когда вы сможете узнать точно?» Хазелхерст ответил, что ему нужно позвонить в Сорбоны. Звоните. — Прямо сейчас, — приказал генерал. — Можете идти.